Верхний сволочок. 19 февраля 2019 года. Вторник, 22.30. Подвальная комната освещается укрепленным на стене факелом, под которым с одной стороны лежат новые факелы, а с другой несколько прогоревших. Алексей будет Машу, осторожно касаясь ее плеча. «Машуль, доброе утро! Вставайте, графиня, вас ждут великие дела!» Маша открывает глаза, испуганно ойкает, но сразу вспоминает недавние обстоятельства. «Они ушли?» — с надеждой спрашивает она и садится. Снаружи стучат в дверь. «Они сейчас уйдут», — жестко говорит Алексей, — «и возьмут с собой свое белье». «Какое белье?» — недоумевает Маша. «Так», — усмехается Алексей, — «слова из одной старой песни». Маша смотрит на часы, потом достает из кармана куртки мобильный, оживляет его и уныло говорит. «Папа, наверное, уже с ума сходит. Скоро ты сможешь ему позвонить», — обнадеживает Алексей. В дверь стучат сильнее. Алексей присаживается рядом с Машей. «Пока ты спала, я сделал три огнемета и нашел весьма неплохой топор», — говорит он. С таким арсеналом можно идти на прорыв. Я иду первым с топором и большим огнеметом, а ты прикрываешь меня сзади с двумя маленькими. Маша смотрит на него непонимающим взглядом. «Пойдем, покажу». Алексей встает и ведет Машу к двери, возле которой сложен арсенал. Сначала он берет в руки колун на долгом, крепком на вид топорище. Битый час и кирпич тащил. Говорит он, осторожно пробуя лезвие подушечкой большого пальца. Бриться можно. Дальше Алексей показывает Маше маленькие огнеметы. Литровые пластиковые бутылки с накрученными на них ручными пульверизаторами. Бутылки обмотаны черной изолентой. Также из изоленты сделаны вертикальные перетяжки, под которые просовываются руки. Эти перетяжки позволяют крепче держать огнеметы. От горлышек бутылок тянутся вперед алюминиевые проволоки, концы которых загибаются кверху примерно в 15 сантиметрах от носиков пульверизаторов. На загнутые концы намотаны тряпичные лоскуты. И это работает так. Алексей ставит огнеметы на пол, берет в руки канистру, усваивает спиритом и осторожно капает понемногу на каждую тряпочку. Заодно он смачивает фитиль более крупного огнемета, сделанного из двухлитровой бутылки. Смотри. Он берет в правую руку один из маленьких огнеметов, поджигает зажигалкой фитиль, вытягивает руку вперед по направлению к двери и нажимает на курок пульверизатора. От фитиля примерно на метр вперед выстреливает пламя. «Ух ты!» — восхищается Маша. «Штука экономичная, но малость опасная», — говорит Алексей. «Но ничего лучше из этого хлама сделать нельзя. Твоя задача — стрелять по сторонам. Только смотри меня, не подожги, а то ведь я за спиной остатки горющего в канистре понесу». Фитилек горит хорошо, думаю, что ветер его не потушит. Алексей делает правой рукой несколько резких взмахов. Фитиль не гаснет. Алексей довольно улыбается и гасит его при помощи узкой длинной консервной банки. «Эх, нам бы краскопульт до да канистра бензина!» — мечтательно говорит он. «Мы бы тогда устроили бы им филиал ада. Ну и так справимся, должны. А то вдруг этих гадов не сразу отсюда выкурят». «Страшно!» — шепотом признается Маша. «Мне тоже страшно!» — отвечает Алексей. — А что делать? — Давай отойдем от двери, и я расскажу тебе план наших действий. Они возвращаются к кровати и садятся на нее. — Здесь рядом должна быть водонапорная башня, — тихим голосом начинает Алексей. — Помню, — кивает Маша. — А какая там дверь на смотровую площадку, помнишь? — спрашивает Алексей. Маша отрицательно качает головой. «Солидная, как люк на боевом корабле», — с видом заправского моряка говорит Алексей. «Башня высокая, не меньше тридцати метров и гладкая. Они по стенам к нам не залезут. А еще у башни стоит кафешка. Там, возможно, удастся разжиться едой и водой. Ну, а если нет, то не страшно. Голубями обойдемся». Перспективы питаться голубями Машу явно не радует. Она брезгливо морщится, но находит силы для шутки. А пить что будем? Голубиную кровь? Ее самую. Серьезно отвечает Алексей. На безводье кровь пива. Повяжи под куртку часть мешков, которые лежат на верстаке. В них добычу сложим и как одеяло будем использовать. Как тебе мой план? План как план. Уходит от прямого ответа Маша. Но, по сути, мы только меняем одну ловушку на другую. На свежем воздухе — раз. Алексей поднимает на уровень лица правую руку и загибает мизинец. Там нас не затопит, и никто не подожжет. Два. Оттуда мы будем наблюдать за обстановкой и сможем звать на помощь. Три. Да вдобавок есть шанс разжиться едой и водой. Четыре. «Минус только один. Здесь теплее. Но там есть какие-то комнаты. Я четко помню две двери, и вообще можно спать в обнимку. Так гораздо теплее». «А ты после этого на мне женишься?» — доверчиво, проникновенно спрашивает Маша. «Женишься, да?» «Машуль!» — теряется Алексей. «Что за вопрос? Да если хочешь знать, то я и без этого». маша смеется алексей обиженно надувает щеки и глубоко вздыхает конфуций сказал не пошутишь и не весело говорит отсмеявшись маша не смотри таким букой лёшик ты же знаешь мой характер маша встает подходит к верстаку снимает куртку и начинает обматывать торс мешками надо бы веревочку какую чтобы крепче держались говорит она. Алексей подходит к ней, берет два мешка, связывает их углами, скручивает в жгут и перевязывает Машу, старательно избегая встречаться с ней взглядами. «Леша, Бука, Бяка!» — игриво говорит Маша. Алексей помогает ей надеть куртку. Лёша хороший!» Маша берет лицо Алексея в ладони и смотрит ему в глаза. Лёша очень хороший!» «А Маша лучше всех!» Оттаивает Алексей и пытается обнять Машу за плечи, но та ловко уворачивается и начинает оглядываться по сторонам в поисках своей сумки. Алексей подает Маше сумку и указывает рукой на два оставшихся на верстаке мешка. Это для продуктов, сухо говорит он, положив сумку, чтобы были под рукой. Маша складывает мешки в несколько раз и сует их в сумку, которую надевает через плечо. Алексей расправляет свою куртку, служившую Маше подушкой, вешает на спину канистру с остатками вайт-спирита, которую две тряпичные лямки превратили в подобие рюкзака, и поджигает фитили на огнеметах. Маша тем временем успевает надеть перчатки. — Сними, — говорит Алексей. — Без них бутылки держать удобнее. Не бойся, руки не замерзнут. Маша послушно стягивает перчатки с рук и прячет в карман куртки. Спустя 10 секунд они уже стоят на готове у двери. «Пошли!» Алексей отодвигает засов топорищем, толкает ногой дверь и с диким воплем бросается вперед. Маша бежит за ним, то и дело стреляя огнем по сторонам. Вспышки огня освещают мертвецов. Огонь заставляет их держаться на расстоянии, а тех, кто оказывается вблизи, Алексей угощает ударами колуна, которым он размахивает очень активно. В Машиной голове вибрирует всего одна мысль. «Только бы не отстать! Только бы не отстать! Только бы не отстать!» Они благополучно добегают до стоящего у башни кафе, двери и окна которого выбиты. Лихорадочно набирают в мешок упаковки крекеров и печенья, вперемешку с шоколадными плитками. Первое, что попалось под руку, оказалось именно тем, что было нужно. А в другой мешок Алексей кладет огнеметы, свой и один из Машиных. «Возьми воды», — говорит он, указывая кивком на пятилитровые фляги с водой. Освещение в кафе не работает, но ночь лунная, и этого вполне достаточно. Маша подхватывает две фляги правой рукой. Узкие пластиковые ручки больно впиваются в ладонь, но сейчас не до таких мелочей. Алексей берет оба мешка левой рукой и закидывает их на плечо. Путь до башни свободен, мертвецов не видно. «Кажется, жмурики нас потеряли», — шепчет Алексей. «Не стреляй без нужды, чтобы не привлекать внимание. Они добегают до башни, в быстром темпе поднимаются наверх и натыкаются на запертую металлическую дверь. «Блинский блин!» — Маша роняет фляги с водой на рифленый металл преддверной площадки — и в полном измножении падает на колени, но огнемет из левой руки не выпускает. «Ну как мы могли об этом не подумать?» «Все под контролем». Алексей опускает мешки, ставит рядом с ними колонн и достает из внутреннего кармана куртки три куска стальной проволоки. «Я пока ты спала, успела отмычки изготовить. Следи за лестницей». Маша ставит свой огнемет на пол, поднимается на ноги и берет обеими руками колонн. Алексей управляется с замком за 10 секунд. Оказавшись на площадке, Алексей с Машей тратят последние силы на то, чтобы подтащить к двери тяжелую каменную стелу с указанием сторон света, которая стояла в центре. Затем они валятся на выложенной плиткой пол и смеются. «Мы сделали это!» — говорит Алексей. «Теперь мы в безопасности и с провизией». Маша резко прекращает смеяться. «Мы в безопасности», — говорит она. «А что с Максом?» Она достает из кармана куртки телефон, смотрит на дисплей и удивляется. «Надо же! И здесь нет связи!» То ли эти уроды все базовые станции раскурочили, то ли без питания их оставили. Алексей сокрушенно качает головой. «Маш, откуда они взялись и что вообще происходит? Это зомби-апокалипсис или пока только репетиция?» Маша молча пожимает плечами. Тверь, 19 февраля 2019 года. Вторник, 23.35. Комната для совещаний в здании правительства Тверской области. Во главе длинного четырехугольного стола сидит губернатор. Полный мужчина с отечным лицом и мешками под глазами. Слева и справа от него по рангу расселись приглашенные. Сергей Михайлович Дюжин сидит в конце левой шеренги между начальником областной ГИБДД и президентом медиахолдинга «Тверская правда» Воронцовым, своим основным конкурентом, смуглым длинноносым брюнетом. «Никакой утечки информации быть не должно», — жестким официальным тоном говорит губернатор. — Кому положено, те в курсе. Остальным ничего знать не нужно. Воронцов поднимает руку. — Что у вас, Николай Николаевич? — раздраженно спрашивает губернатор. Воронцов резко встает, словно бы подброшенный вверх пружиной. У него вообще все движения резкие. — Александр Иванович! — вкратчиво начинает он. «Отсутствие информации способствует распространению ложных слухов и усилению паники. А вот правильно дозированная информация...» «Знаю я, как вы дозируете!» — обрывает губернатор. «Из каждой мухи слона раздуть норовите, сенсации стряпаете. Что вы напишете? Что жившие мертвецы устроили погром в Верхнесволочковском районе? Господи!» Губернатор трижды истово крестится, некоторые из присутствующих следуют его примеру. «Я уж, казалось, все повидал, срочно в Афгане служил, при Ельцине в госком имуществе работал, но даже мне...» Губернатор стучит себя кулаком в грудь. «Даже мне понадобилась помощь психолога для того, чтобы переварить эту новость». «А что говорить о простых людях? О женщинах, о стариках?» Может, по телевизору эти живые трупы покажем? Сергей Михайлович, что вы думаете по этому поводу?» Сергей Михайлович встает. Воронцов плюхается на свой стул и облегченно вздыхает. Пронесло. Губернатор переключился на конкурента. «Я думаю только о дочери», — говорит Сергей Михайлович, глядя на стену перед собой. «Она там. И от нее уже девять часов нет известий». «Давайте будем надеяться на лучшее», — участливым тоном говорит губернатор. «Если вам нужно, то можете уйти. Только запомните и подчиненным передайте, что вокруг этого события должен быть создан информационный вакуум. Никакой информации». «Я вас понял», — отвечает Сергей Михайлович и садится. «Рано или поздно придется объяснять». Негромко говорит первый заместитель губернатора Купцевич, блондин спортивного вида из категории Молодой да ранней. Не придется, качает головой губернатор. Специалисты окажут очевидцам необходимую психологическую помощь. Поработают с памятью, шепчет на ухо Сергею Михайловичу Воронцов. Разрушение мы объясним более äh, приемлемой причиной, например, взрывом газа. Верхний сволочок. 20 февраля 2019 года. Пятница. 5 минут первого. Малая гостиная в коттедже Зажирильского освещена свечами, стоящими в тяжелых бронзовых подсвечниках. Окна наглухо закрыты шторами. Наина Семеновна в черном халате и белом тюрбане сидит за круглым столом, накрытым белой скатертью. И раскладывает пасьянс, на этот раз из карт Таро. Карты ложатся пирамидой, во главе которой находится паж кубков. Закончив выкладывать восьмой ряд, Наина Семеновна кладет карты в обратном порядке, от основания к вершине. Пажа кубков накрывает смерть, поверх которой ложится перевернутая колесница. — Чего и следовало ожидать, — говорит Наина Семеновна. «Дураков сначала обманывают, а затем предают!» Карта колесницы переворачивается в правильное положение. «Дрянь был человечешка!» — говорит сидящий в колеснице возница. «Совсем не пара вашей драгоценной дочери!» «Дерьма кусок!» — кивает Наина Семеновна и начинает собирать карты в колоду. Входит Светлана Витальевна, одетая в розовую ночную рубашку, обильно отделанную кружевами и бантиками. «Вырядилась, словно для брачной ночи», — ворчит Наина Семеновна и кладет колоду на стол. «Кого ждешь?» «Красивое улучшает настроение, мама». Светлана Витальевна подходит к столу и садится напротив Наины Семеновны. «Должно же быть в жизни хоть что-то приятное». «Хоть что-то?» Ехидно переспрашивает Наина Семеновна. Опомнись, у нас с тобой все замечательно. Ты стала свободной и не совершила ошибки, к которой ты меня активно подталкивала, столь же ехидно вставляет Светлана Витальевна. Света. Наина Семеновна так сильно бьет кулаком по столу, что колода карт подпрыгивает и рассыпается веером. Я для твоего блага старалась. Светлана Витальевна иронично хмыкает. «А для кого мне еще стараться?» — ласково спрашивает Наина Семеновна. «Ты же у меня одна, единственная и ненаглядная. Но ошиблась, с кем не бывает». «Клеопатра тоже ошиблась, когда поверила этому болвану Марку Антонию. Но нас с тобой проведение уберегло от роковой ошибки. Я вот только сейчас поняла». что оно привело нас к счастью непрямой дорожкой. Протяни руку, и район упадет в нее созревшим яблочком. Слушайся, маму, и все у тебя будет. Игоря нет, Албасова нет. А чужаков мы сюда не пустим, клянусь памятью моей бабушки Лилии Юрьевны». Камень на тюрбане полыхает так ярко, что Светлана Витальевна зажмуривается. «Враг будет разбит!» — громовым голосом кричит Наина Семеновна. «Победа будет за нами!» Защитный купол над домом раскаляется до бела и стреляет искрами во все стороны. Окружавшие дом мертвецы бегут прочь. Те, в которых попадают искры, сгорают, превращаясь в кучку пекла. «Как все устаканится, первым делом вернешь девичью фамилию». Говорит Наина Семеновна. Светлана Вышневолоцкая звучит гораздо лучше, чем Светлана Зажирильская. Я и Бореньке посоветую фамилию сменить. Ну, какой он Зажирильский? Верхний сволочок 20 февраля 2019 года. Пятница, 15 минут первого. Смотровая площадка водонапорной башни. Маша дремлет в кресле в комнате с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Комната небольшая. Кроме кресла здесь стоит стол, над которым висит железный шкафчик с красным крестом на дверце. Лунный свет проникает в комнату через небольшое окно. На столе стоит электрический чайник, бесполезный ввиду отсутствия электричества. «Машуль!» зовет снаружи Алексей. «Иди сюда!» Маша неохотно встает и выходит на площадку. Смотри туда. Алексей показывает рукой в сторону Твери. Там сейчас как полыхнуло. Это наши. А вдалеке за полосой деревьев что-то горит. Приглядевшись, Маша понимает, что это не огромный костер, а огненный купол. Там что-то светилось, но я думал, что это пожар угасает, возбужденно тараторит Алексей, а сейчас понял, что не пожар. «Маша! Спасение близко!» В порыве чувств он обнимает Машу и расцеловывает в обе щеки. Маша, в свою очередь, обнимает Алексея, но от поцелуев воздерживается. «Там под столом есть непочатая бутылка водки», — говорит она, доставая из кармана куртки телефон. «И вообще, кресло раскладывается». «Предлагаешь устроить оргио?» — улыбается Алексей. «Предлагаю устроиться с максимальным комфортом», — строгим тоном отвечает Маша. «Блин, батарея разрядилась». «У меня тоже», — вздыхает Алексей. «Теперь вся надежда на Макса и его камеру». «Главное, чтобы он сам был в порядке», — говорит Маша. Москва, 20 февраля 2019 года, пятница, 35 минут первого. Спальня в квартире Раймонда Ринольдовича, оформленная в готическом стиле. Темно-серые тканевые обои, массивная дубовая мебель, широкая кровать с кованой спинкой. кованое черная люстра, каменная плитка на полу, вместо ковров две большие медвежьи шкуры. На комоде шахматная доска с недоигранной партией. Фигуры в средневековом рыцарском стиле сделаны из янтаря и словно бы светятся изнутри. Напротив настоящего окна, задернутого черными шторами, в стене устроено ланцетовидное фальшивое окно с мозаичным витражом, изображающим рыцаря, опершегося на двуручный меч. Витраж подсвечен изнутри. Над входной дверью висит огромная волчья голова. Не то охотничий трофей, не то муляж. Раймонд Ренольдович, одетый в темно-лиловый шелковый халат и такие же пижамные брюки, сидит в высоком кресле, размерами напоминающим трон, и разговаривает по мобильному телефону. Выражение его лица сердитое, брови сошлись вплотную на переносице, но говорит он ровным бесстрастным голосом. «Я не могу запускать руку в основной фонд, это чревато». Передо мной встают точно такие же проблемы, поэтому я вас прекрасно понимаю. Тогда цепь рвется, ее чинят, они продолжают рвать на мелкие части. Разумеется, рвется всегда там, где тонко. К сожалению, я не умею раздваиваться или расстраиваться. Имейте в виду, что ваш выркологяну аферист. Не советую иметь с ним дело. Я вас предупредил. Выход один — выбрать наименьшее из двух зол. Нет, я бы предпочел не осложнять отношения с бело-голубыми. Нет, я не расист. Просто бело-зеленые сговорчивее, поскольку у них нет альтернативных источников. Тем хуже для них. Я не люблю повторять. Буна. Закончив разговор, Раймонд Ринольдович подходит к комоду, кладет на него телефон и продолжает партию, играя и за белых, и за черных. Коды следуют один за другим, на обдумывание тратится не более двух-трех секунд. Поставив мат черному королю, Раймонд Ринольдович аккуратно кладет его на доску и тихо говорит «Акта ест фабуля». Представление окончено. Латынь.